Вторник, восьмое июля. Три часа, две минуты. последствия беспрецедент а, -а, а прости, прости, давай еще раз», — сказала журналистка в узком платье-футляре и люминесцентном жилете. «Блин, Алена», — сказал оператор. «Беспрецедент... беспрецен... беспрецедентной». Повторила журналистка, закрыв глаза, и щелкала пальцами на каждом слоге. «Да скажи небывалый», — предложил оператор. «Нет, нормально. Все, поехали». Последствия беспрецедентной по масштабу хакерской атаки, в результате которой были парализованы диспетчерские службы аэропортов, отключены GPS и мобильная связь, сработали алгоритмы консервации стратегических объектов, наконец, устранены полностью». «Сотни тысяч человек на протяжении долгих...» «Ой, а можно тут не ходить, пожалуйста? Вы в кадре, вообще-то!» «А можно под ногами не путаться!» заорал небритый человек в синей куртке МЧС. «Сейчас скорые пойдут, непонятно, что ли? Давайте отсюда!» «Ты скорые снял, кстати?» спросила журналистка, пока они с оператором меняли локацию. В четвертый раз, между прочим. «Вот тут как? Нормально?» и поправил волосы. «Ворота видно?» Я с коптера взял общий план. Сказал измученный оператор Когда начали открываться Давай сотен тысяч И улыбаешься опять А, ок, сори, все, собралась Сказала журналистка и снова щелкнула пальцами Сотни тысяч человек на протяжении долгих часов оказались Заперты в метро и автомобильных тоннелях города И вот спустя сутки удалось наконец разблокировать последний объект Северо-западный тоннель Количество пострадавших еще только предстоит подсчитать, но уже с уверенностью можно заключить, что терроризм принял новую форму, гораздо более масштабную, чем все предыдущие. Улыбку она убрала. Непонятно, откуда она вылезала все время, идиотская эта улыбка. Только, кажется, все равно получалось не то. Слова были казенные, скучные. Плохие были слова. Платье резало ей подмышки. «Жилет бликует теперь», — уныло сказал оператор, который не спал больше суток. Никто тут не спал больше суток, и все очень плохо соображали. Журналистка смотрела в небо. Уже светлое но до восхода оставалось еще минут 50 Жалко, с солнцем было бы лучше, рассвет и спасение. И картинка поярче. Бетонные ворота с каменным грохотом все еще медленно ехали в стороны. «Интересно, чего они их не разрезали просто?» — сказал оператор. «Ну вот сам бы и резал!» — огрызнулся небритый в куртке. «Мы людей из метро доставали. Поезда же стоят, эскалаторы. Все пешком, перегоны по километру. А их знаешь там сколько? 200 станций!» «Ого!» — сказал оператор. «Сам он станций за день видел только четыре. и еще одну ночью после аэропорта. «Отодайте нам комментарий!» Журналистка быстро стянула жилет. «Небольшой, на пару минут буквально. Что-нибудь вот про перегоны, из первых рук. Там я слышала люди по рельсам, но ворота остановились наконец, и все немедленно зашумели. Небритый замахал руками, как регулировщик, повернулся спиной и кричал что-то хриплым сорванным голосом. Скорые двумя колоннами, Поползли по эстакаде к въезду. «Так», «Так — сказала журналистка и снова надела жилет. «Так, давай-ка за ними». «Алён, ну куда?» — сказал оператор, закидывая рюкзак на плечо. «Ты нормальная, хочешь снять или так и будем говно это лепить?» вместе где эстакада раздваивалась, оператор немного отстал. «Детишки вон слева выходят», — сказал он, задыхаясь. «Алён, Какие-то правда выходили из левой части тоннеля детишки и тут же их разбирали по скорам и заворачивали в одеяло. Журналистка не обернулась. Она смотрела направо, в соседний рукав. Хотя вот оттуда не вышел пока никто. «Там темно», — сказала она. «Странно, почему там темнота? Одна из скорых закатилась в черный проем и включила сирену. «Пошли, пошли, пошли!» Последний десяток метров журналистка почти пробежала. Платье сзади у нее было чем-то испачкано, обе пятки заклеены пластырем. Оператор тащился следом. Торопиться ему почему-то совсем не хотелось. Впереди в бетонной трубе вылез скорые, уже несколько. Удаляясь, мигали синие маячки. Правда, было темно, как в пещере, и пустые ряды ни одной машины. Да не будет тут никого, хотел сказать оператор. Жвёст, дура, они все с другой стороны. И немедленно разглядел на асфальте мёртвое тело с бурым пятном на рубашке и таким же бурым лицом. Запах слышался даже снаружи. Ты снимаешь? крикнула журналистка. Куда лезете? Под суд захотели? засипел, подбегая небритый. А он ну, возвращает у «Куклу свою!» Из тоннеля легкой трусцой выбежал кот. Белый, чистенький, явно домашний. Посмотрел оператору прямо в глаза и остановился. Толстый хвост у него был задран. Кончик раздраженно подрагивал. Кадр был изумительный. Оператор присел и навел фокус. И тогда уже, в объектив, он увидел девушку. Очень, очень красивую девушку с длинными волосами. На ней было короткое грязное платье, а ноги босые. Загорелые, тонкие, тоже грязные. Изумительный кадр эти ноги совсем не портили. «Попался скотина!» Девушка наклонилась и схватила кота. «Вы в порядке?» — спросила ее журналистка. «Можете говорить?» «Люди где?» — заорал небритый. У него опять прорезался голос. «Свет давно отключился!» Взошло солнце. На мгновение все стало розовым. это Этонели, асфальт, буквы МЧС у него на куртке. Даже кот. «Вы одна? Сколько там человек еще с вами? Они в порядке?» «Когда свет отключился?» «Да идите вы!» — сказала девушка, вся залитая розовым светом, пошла вверх по эстакаде. Кот висел у нее под мышкой, как мохнатая сумочка. Оператор сидел на корточках и снимал.